Глава 11 Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой. Конь над дорогой летит ровно птица, и ветер его подхватывает и еще быстрее несет, а мне мало. Ударилась бы я озимь, сама птица обернулась, да и полетела к мужу быстрее ветра. А только не получится у меня такими-то умениями, и не все древние волхвы обладали, не то что я, недоучка. Силой одарили меня, а ума не добавили. А мне бы изначально подумать. И ведь знала, знала я многое, а поменялось только всего. Не уследишь уж за рисунком на полотне богини-матушки. Разбегаются разноцветные нити, и в глазах ребит, и за кем следить не знаешь уже. Вивея Мышкина. Казалось, мне ее в монастырь отправили, на покаяние, как Маринку во времена Оны, Да только и Маринка до монастыря не доехала, и Вивея. Мне бы вспомнить, что мышкины раинским родня, хоть и дальняя. Называется, нашему плотнику забор троюродный, а все ж родня. Оттого Вивея и на отбор попала, наверное, любова и породела ей по-родственному. Или отцу ее, Боярину Фоме. Помню я его из той черной моей жизни. Нет и не помню почти. Когда Федька царем стал, укрепился, уехал куда-то Боярин Мышкин, да и вовсе потеснились раинские. Видимо, иноземцы при дворе, при Фёдоре силу взяли, Россов вытеснять начали. Когда вспомнить, у Боярина Мышкина то ли кожевиная торговля сильна была, то ли пенькой торговал он. Нет, не припомню сейчас. Кажется, потом кто-то другой этим занялся. Вроде как тот самый Дреевы. Это в черной моей жизни было. А в этой боярину Фоме хоть и досталось сильно, а всё ж богатство своего он не утратил. Царица Любава поддержала его. От дочери он вслух отрекся. А до монастыря не доехала она. Вернулась, стерва. Вернулась и ведьмой стала. В той жизни Сара и сама книгой распорядилась. Еве передала, надо полагать, а та — дочери своей. Вот ведь изворот какой! Чернокнижные ведьмы при дворе танцевали, да глазки царю строили, а волхву последнюю на костре сжечь собирались за ведьмовство. Хорошо Федька всё роское выпалул, да и то, что он решал-то, малоумок несчастный, и подсказали, и направили. А в этой жизни книге новая кровь нужна была, новый род — Новая ведьма, ей покорная, и выбор на вивей упал. Почему? А тоже несложно ответить. И злости у нее хватает, и ненависти, и терять ей нечего. Всё одно за пределами монастыря обречена она. Борис ей не простил бы, повесил. Остань она ведьмой и уйти смогла бы, и отомстить. Ну и в Арваре вместе хотелось больше жизни, тоже понятно. Все ее планы прахом пошли, всё рухнуло в одночасье. Мужа нет, Федьки нет, Любавы нет. Сама она станет никем и ничем. А ведь сколько лет плела она паутину свою, никто и не догадывался даже. А меж тем, где Любава, там Варвара. И подскажет, и поможет, и хвост поднесет, и прошение протолкнёт. Не власть? А что ж это тогда? Можно править на троне сидя, можно за троном стоя. Вот Варвара за ним и стояла. А сейчас всего лишилась она. Ей не жить оставалось, умирать медленно. Внуками заниматься, правнуков ждать. Для такой, как она, это хуже железа калённого. Вот и решилась. Сама бы она тоже книгу взять могла. Да возраст не тот уж. Новая ведьма от нее на свет не появится — А это главное условие ритуала. Рот ведьминский продолжаться должен. А какое уж тут продолжение? Но ведь не только варвара была. Еще кто-то был, кто-то третий. И я бы на бабу поставила, озлобленную. Ежели рядом с домом ни коня нет, ни кареты, значит привез туда кто-то и варвару, и вивею, а потом уехал. А кто? Мне только один человек на ум приходил. Тот, который знал, для чего у и клинок есть. Тот, который тоже всё теряет. Потеряет в ближайшее время. И понимает это. Который может одним ударом все разрушить. Как и мне отомстить, и Россу пошатнуть? Да только одним ударом. История ведь стремится в то же русло вернуться. Это как река. Мы с Вереей Беркутовой, землю тряхнули, реку развернули, вверх по течению прошли, а все ж она старается из пальцев вывернуться, ровно змея водяная, скользкая, укусить. Ежели Бореньку убьют, вот тогда и в Росси смута начаться может. Я хоть и не праздна, да мало ли что со мной случится. И дети, они ведь хрупкие, и о талантах моих не знает. Не знала ведьма. Могли рискнуть. Еще как могли. И сердце в горле бьется, заходится. Успеть бы, только бы успеть. Живо, матушка, помоги. Бояре собирались быстро, не тянули. Борис вошел, когда все по местам расселись. На государя воззрелись. Что скажешь, царь-батюшка? Борис медлить не стал. Незнанием томить тоже. Беда у нас, бояре. Войной на нас пойти хотели. Да нечестно грудь в грудь, а в спину ударить. По-подлому. Рассказывал он быстро и четко: И про орден чистоты веры, и про замыслы великого магистра, про мощи отравленные, про корабли с рыцарями, про сражения в порту, в палатах государевых. Не упомянул об ожидаре только. Не назвал богатыря. Сказал, что наемников нанял, худое подозревая. Ни на кого полагаться нельзя было, потому как иные из бояр тоже в замыслах темных виновны. Да-да, боярин Мышкин, и боярин Пронский, и боярин Изместьев, и боярин... Названные бояри на колени падали, но пока мест государь говорил, молчали. Понимали, что вытьё пресекут сразу. Вон как стрельцы смотрят зло. Только закричи, мигом своими зубами подавишься. Но когда государь не приказывает их в подземелье тащить допытать, да так, может, потом выслушает или смилуется. А вдруг? А Борис щадить никого не собирался. Ему другого хотелось. Взял он запись допроса из Термана. Боярину Пущину кивнул, мол, зачитай, Егор Иванович, а то у меня горло уже дерёт. Сам молчал, на бояр смотрел, опущен читал, ухмылялся зло. Он-то знал, когда иноземцы власть менять лезут, они это в своих интересах делают. А кто им помогает, обязательно в суп пойдет. Предателей в первую очередь на осине вздернут. Судьба такая, и Удина. Вот и зачитывал боярин, ухмылялся. И список бояр зачитывал, которых казнить должны были. И список того, что у них отобрать хотели, да иноземным купцам передать. И список купцов иноземных. Слушали бояре, в лице менялись, за бороды хватались, но помалкивали. Понимали, не ко времени крик дала и будут. Да и не врал Истерман. Такие вещи в записи попадались, что не придумаешь их так-то. Знать надобно. И жуть брала. Когда подался заговор, все потоки денежные крупные в иноземных руках оказались бы. Россом и ручейков бы не оставили. Так, лужицы от сквозь Может, и выцарапали чего со временем, а может и нет. Кто же им отдаст-то чего хорошего? И становилось боярам страшно. И тем, кто в заговоре участия не принимал, по ниточке, считай, над пропастью проскользнули и тем, кто участие принял. Они ж не того хотели. Они-то для себя старались, для деток своих. А выходило, что и их бы под нож, и всех остальных. Да что ж это делается-то, люди добрые? Борис смотрел внимательно. Малейшие изменения на лицах подмечал. Потом все он обдумает. Потому как сейчас без предателей и до подлецов много дел доходных освободится. «Не казнешь всем подряд заниматься. Надобно будет и поощрить кого». Наконец дочитал боярин Егор. Борис с трона поднялся. «Всё ли слышали, бояре?» «И слышали, и верили. И...» «Теперь-то что делать будем, государь?» Первым боярину Тятьев опомнился. И то не был он ни в чем замешан, не втянули его никуда, Может, потом и хотели, но ну, так то потом, когда Фёдор на Анфисе женился, Боярина к царской семье привязал накрепко, а вернее сказать, к Любави. Осознал боярин, что рядом проползло гадюкой под колодной, и дурно ему стало. Вот и задал вопрос. Борис его долго томить не стал. «Что делать, боярин? А вот то, что я скажу». Боярин Пущен сейчас в списке огласит. Иноземцев в Россе поубавится. И сильно. Отец мой впускал сюда всякую шваль без разбора, а нам выгребать придется. Доли их в кумпанствах до да товариществах в пользу государства отойдут. И кое-кому из вас, бояре, также пригодятся. Казна всем подряд заниматься не станет. Вот, к примеру, ты, боярин... Хожими торгуешь, да в твоей торговле доля Данаэльсу принадлежала. Есть такое, государь. Сам знаешь, своего флота у нас, почитай, нет толкового, а иноземцы руки выворачивали. Вот доля твоя к тебе и вернется. И флот у нас будет. Кое-что есть уже. И с вами, бояре, я обговорю все С каждым в отдельности. Не то сейчас мы три дня тут просидим безвылазно. Не со всеми, правда. Борис на предателей посмотрел. «Тех, кто меня убить хотел, и я не помилую. Вы не на государя, вы на Россу руку подняли, и зато смерть!» Вот теперь вой поднялся. Но люди боярина Репьева даром хлеб свой не ели, кого сразу оглушили мешком с песочком, кого просто кляпом заткнули и поволокли тела под руки прочь из палаты Сердоликовой остальные бояри спорить не стали да и чего тут лается. Когда просто так государь их арестовать приказал да может и усомнился бы кто может и пошумели бы и справедливости требовали а Борис все принародно сделал скрывать ничего не стал да и поняли бояре что их бы заговорщики не пощадили тоже казнит предатели и государь вот и пусть их И не жалко даже. Скорее, интересно, что и кому достанется. Борис еще раз милости пообещал. Боярину Пущину кивнул, и тот со стола свитки взял. Печатью государя запечатанные. Каждому из бояр раздал по свитку с именем, заранее надписанным. Подготовился Борис к этому разговору. Постарался. «Вы, думные бояри, эти записи дома посмотрите». Там расписано и что у казны есть, и что вам предложить можно, и что казна бы хотела. Посмотрите, подумайте, а потом и поговорим мы, чего впустую воздух-то гонять. Это бояре поняли. А и то. Награждать их вроде как и не за что. Ничего такого они не сделали. А вот поменять одно на другое или за выкуп чего хорошего взять — это они могли понять. И, конечно, не дала я им стало, не до протестов каких. К чему? Мало ли, кого государь в темницу бросить приказал. Заслужили, значит. Все про то слышали. А сейчас надобно и о себе подумать. Посмотреть, что государь предлагает, дома посидеть. Может, посоветоваться с кем знающим. Нет, не до споров тут, не до ссор. Без шума и крика расходились бояре. Борис дождался, пока за последними вышедшими дверь закрылась. На трон почти без сил упал. Боярин пущен в кубок воды холодной налил, царю протянул. «Испей, государь!» Борис кубок одним глотком осушил, выдохнул. «Вроде справились, дядька Егор». «Справился ты, Боря!» Государь сокол тебя бы признал с радостью. Переглянулись мужчины. Сегодня власть государева еще больше укрепилась. А когда получит Борис хоть половину из того, что хочет, еще лучше будет. Есть дела, которые только в ведении государства быть обязаны. Шахты, оружие, часть торговли. Государь Иоанн Иоанович не тем будь помянут. Много чего из рук выпустил, но ну и подобрали нити всякие разные. Едва Бориса ими не удушили. А сейчас возможность появилась все утраченное вернуть, а то и чем полезным прирасти, и Борис от нее отказываться не собирался. Сидел он на троне, воду пил мелкими глоточками и думал. Жаль, что устья его сейчас не видела. Потом он жене все расскажет, но «Ну так это все ж не то. А вот когда б она сама поприсутствовала... А чем его жена сейчас занимается? С бабушкой секретничает? Сейчас передохнет он пару минут, да и к супруге пойдет. Боярин Егор на Бориса посмотрел, встал, поклонился. «Пойду я, пожалуй, государь». «Иди, боярин». «Да и я сейчас пару минут еще посижу, да и ладно». Поклонился боярин пущен, да и вышел. А Борису и двигаться не хотелось. Вот сидеть, смотреть на золотистые пылинки, которые в солнечном луче танцуют, и чувствовать умиротворение. Спокойствие и радость от хорошо проделанной работы. Так редко это бывает, чтобы все и сошлось, и срослось, и прошло почти идеально. Так тяжко ему эта победа далась. Борис даже и внимания не обратил, когда скрипнула дверь. Приоткрылась, едва слышно. «Государь?» Вот тут Борис удивился даже. Не ждал он этого человека, эту... «Боярыня Степанида? Чего тебе тут надобно?» Устья с коня спрыгнула, умное животное по крупу хлопнуло. «Расседлать бы, напоить, некогда». Бегом ко входу кинулась. Какие там палаты? Подземный ход. Дверь дома чуть с петель не снесла. В подвал кинулась. На камень нажала? Открылся проход. По нему Устье и побежала бегом. Сарафан выше колен задрала. Вовсе б его порвать. Бегать мешает. В сторону душегрея полетела. Летник за ней. Куда-то венец делся. Искать некогда. Коса по спине била, подхлестывала. Быстрее, еще быстрее. Ногу ушибла, даже внимания не обратила. Не сломана ведь. Бежать может? Неважно все остальное. Успеть бы, только успеть. Пусть Боря её дурочкой назовет. Да хоть что пусть выскажет, лишь бы жив был. Коридоры сами под ноги ложились, стелились послушно. Да и в темноте устья видела ровно кошка. Жаль, нельзя на четыре лапы встать. Кошки быстрее людей бегают. Бегом, бегом. В горле бьется сердце. По щекам невольно слезы текут. Грудь разрывается. Какой уж тут воздух в подземных ходах. Да никакой. Спертый, считай, нет его. Поворот, еще один. И вот перед ней выход в сердоликовую палату. Устя почти влетела в нее и словно в давнем кошмаре. Тогда она слишком поздно пришла, а сейчас. Сейчас Боря строна поднимается, а к нему боярыня Степанида подходит и говорит что-то. Неважно все, устья так заорала, что палаты дрогнули. Нет! И вперед кинулась. Не успела бы она никогда и быть беде, но потеплел на груди государя коловорот. Так раскалился, что Борис невольно руку к груди вскинул, отшатнулся. Не дотянулась до него Степанида сразу-то. А потом и поздно уж было. Мир дрогнул и рассыпался в клочья для бояры Непронской. «Сейчас, вот чуть-чуть. Понятно же, мужчина сильнее, и с ней справиться легко. А ей бы только два шага сделать». Буквально два шага, и когда отвернется государь, удар нанести. И клинок уже так удобно лег в руку, словно для нее и создан был, и... «Нет!» — невольно на крик обернулась боярня. «Устинья Алексеевна?» До Степанида ее и не узнала сразу. Просто кинулось на нее что-то непонятное, рыжее или чёрное, растрёпанное, грязное до да нельзя, Чуть не одним прыжком половину палаты пролетела, повалила на пол, и покатились они, сцепившись, ровно две кошки. Вылетел, зазвенел, покатился по полу наговорный ведьминский клинок. Взвыла от ярости Степанида, оторвала от себя Устинью, а большего уже и не успела. Это от бега да от ярости зашлась Устинья, а когда сцепились они с боярыней, о другом вспомнила. Черный огонь полыхнул ярко-ярко. Борис, что есть силы, Степаниду в лицо ударил. Прямо ногой отшвырнул от устенья. Он тоже не сразу жену узнал. Осознал не сразу, что она это. Голос ее, а вид... Да на огороде пугало красивее стоят. Пара секунд ему потребовалось. А когда выпал, покатился по полу клинок... И вовсе понятно стало. Уж не колбасу сюда бояры не резать пришла, наверное. Борис клинок в угол пинком отшвырнул, да вмешаться в драку бабскую не успел. Степанида сильнее оказалась. Отбросила она у Устинью, а встать уже и не успела. Было уже с Устиньей такое один раз, когда не пожалела она Татя. Вот и сейчас. Не разум сработал. Сила быстрее ее оказалась. Полыхнул под сердцем черный огонь яростный, и ему, повинуясь, черным пеплом сердце Степаниды осыпалось. Когда Борис ее ногой отбросил, до кустинья обернулся, та уже мертвая падала. Устя! Жена на него посмотрела, а потом что-то поменялось в ее лице. То ли глаза перестали гореть дикой лесной зеленью, То ли само выражение лица изменилось. Устинья прямо на полу обмякла. «Боренька, живой!» Борис ее с пола подхватил на руки, на стражу рявкнул. Где они только копались, болваны? «Лекаря, живо!» В дверях заминка возникла. Кто-то побежал, топая. Борис на Степаниду покосился. Даже и не понял сразу, что мертва она. Эту связать! Устю трясло всю. Она за него цеплялась, рыдала так, что Борису за жену страшно стало. Нет, не за ребенка, а малыше он в ту минуту и не думал даже. А вот жена. Да что с ней такое? Устя, устенушка, ну вот же я, живой, все в порядке. Она, она убить шла! И слезы потоком. Борис глазами клинок поискал, сам встать не смог. Куда уж тут, с супругой на руках, кивнул стрельцу ближайшему. «Там нож в углу лежит. Возьми осторожно, да сюда принеси. Отравлен, может быть». Устья рыдала безудержно. Потом Адам пришел, за руку ее взял. «Государыня, что случилось?» Ответа он от Бориса дождался. Я в палате был, ко мне бояра Непронская вошла. Говорить начала, а тут устя на неё и кинулась. Государыня, живот не болит, не тянет? Если что, устенью и могло остановить, так только этот вопрос. Женщина слезы вытерла, дышать глубоко принялась. Вдох, второй. Не знаю, Боренька. Когда бы все заново случилось, Устинья бы так же поступила. И ведьму не одолеть без нее было. И за мужа она кого угодно порвала бы. А ребенок что? Что с малышом ее? И такой жутью ледяной пробрала по позвоночнику. «Дай-ка я тебя осмотрю, государыня». Устя в Бориса так вцепилась, всем ясно стало. Мужа она от себя не отпустит. Адам только хмыкнул. Борису бровями показал, что все в порядке. Он женщину и так осмотрит. «А что делать? Беременность. У бабы так-то мозга мало, а в это время и последние мозги куда-то деваются. Так, чудят. Что там боярыня Степанида?» Адам и не такое видывал, насмотрелся. «А уж как родят, там и молоко в голову ударяет, что ли». Мужчинам бедным только выть остается, что тем волкам. «Дурят бабы, еще как дурят, и ничего ты с ними не сделаешь. Терпеть надобно». «А вот мы сейчас сюда перейдем на лавку», — заворковала дам, помогая Борису поудобнее перехватить жену. «Вот, ляжем, ножки вытянем, дадим мне животик ощупать. Хороший у нас животик, мягкий». Устья уже и не сомневалась в том. Она молодая, здоровая, да и силы у нее немалая. Выносит она ребеночка и родит легко. Чтобы волхва плод скинула, тот мертвым быть должен. Или уж вовсе беда какая случится должна, чтобы у волхвы и на себя-то жизненных сил не хватило. Да и что она такого делала, когда призадуматься? В воске она легко ехала. Ведьма ей урон нанести не успела сильный, Все на себя бабушка приняла. Вот потом. Верхом она скакала. А и то, уметь надобно. Дурак и на ровном месте себе бед накличет. Примечание. Все сильно зависит от самого человека. Теоретически можно. Практически смотрите анализы и свою физическую форму. Кто-то беременным и на параплане летал. И ничего так. Конец примечания. Бегом бежала. Так не слишком-то далеко, и бежать пришлось. И вот с боярыней она сцепилась, но та ее не успела в живот ударить, просто старалась от себя оторвать, отбросить. А вот силы потом, сколько устья выплеснула. Но когда бабушке плохо стало, у нее и кровь носом шла, и голова кружилась, а у стене вроде как и ничего. Усталость есть, это понятно. Но, в общем, Устинья себя хорошо чувствовала. Она молодая, здоровая. «Всё равно, государыня, я бы вам посоветовал выпить успокоительное и поспать лечь». Разумность совета Устя признала. Настойку валерианы выпила, а спать на отрез отказалась. «Боренька, я с тобой побуду, солнце моё, никуда не уйду. Никогда». Устенья со скамейки встать попробовала, пошатнулась, в мужа вцепилась. Потом вспомнила. «Нож! Вот он лежит, Устёнушка!» Устя на клинок посмотрела. Помнила она эту рукоять алую. Да последние чёрточки помнила. А потому... «Боренька, это надобно будет кузнецу отдать!» чтобы разбили, расплющили, в мелкую пыль растерли да переплавили. И уже мужу на ушко потихоньку. «Ведьмин — это клинок, жертвы таким приносят!» Боря на нож посмотрел с отвращением. «И меня им заколоть хотели?» «А чего тут непонятного? Можно и не объяснять. Не просто ж так пришла к нему бояриня Пронская. Где она, кстати?» Мертвая она, государь! Один из стрельцов отозвался. Борис и разбираться не стал, что да как. Рукой махнул. Ну и пусть ее плачу работы меньше. Репь его скажите, пусть займется. Устя, почему ты прибежала так? Мне сердце неладное подсказало. Устинья врать не стала. Почти. Ее ж не спрашивали, где она была, когда беду почуяла. Бросила я все и к тебе побежала, вот и успела, чудом. Борис вспомнил, как Устя на боярыню кинулась. Да уж, не иначе, чудом. Ещё б минута нож рядом лежал, острый, из стали каленый. Отблескивал синеватыми искорками. Такой межребер не вонзится, а нырнет. Устенушка, счастье моё!» «Боренька, не уходи, пожалуйста, побудь со мной». Как было жене в такой мелкой просьбе отказать? Боря и не подумал даже. «Конечно, любимая, пойдем, ты полежишь, я рядом побуду». Адам посмотрел одобрительно. «Ежели что, государь, я тоже рядом побуду». Борис ему кивнул с благодарностью и с супругой за дверь вышел. Ежели кто и обратил внимание, что не вся грязная да растрепанная, то промолчал разумно. «Длинный язык то, говорят, с головой укорачивают. Так лучше самому его прикусить. Целее будешь». В своих покоях Устья в мужа опять вцепилась. «Не отдерёшь». «Полежи со мной, Боренька». С супругой спорить государь не стал послушался, рядом лег, обнял ее. «Устёнушка, ты ведь не всю правду мне рассказала, верно?» «Не всю. Не стала я при других». Устя тихо говорила, чтобы никто не услышал, даже ненароком. «Я просто видела. Ты, нож этот, и у меня на руках кровь. Мне так страшно было, Боренька, да безумие страшно». «Бедная моя девочка!» И так это было сказано, что Устинья снова разрыдалась. От облегчения. «Всё хорошо. Успела она. Не зря она бежала. Летела. Не зря. В последнюю минуту считай». Боря ее долго утешал. По голове гладил, как маленькую. Он бы и от другого утешения не отказался. Да Адам шепнул, что лучше не надо бы. И так не тяжело пришлось. Ни к чему еще добавлять. Кое-как добралась до палат в Агафьи. Услышала от лекаря, что произошло, и на пороге чуть не осела, за сердце схватилось. Всё же и у старой волхвы был свой предел, и сегодня она его перешла необратимо. Ею Адам и занялся. Илья только ругался, понимая, что когда б не Устья все рухнуть могло бы вообще все основа спокойствия в государстве преемственность власти до да правитель умный а такого и нет пока мист. ья еще когда родит ребеночек еще пока вырастет Восемнадцать лет борису обязательно прожить надо а лучше бы поболее. обошлось и слава богу любому в какого б человек не верил Но он ожрался, Илья, в этот вечер от души. Да так, что с утра обнаружил себя почему-то в лодке, на пристани, и долго думал, чего его занесло туда. Хорошо еще купаться не полез, а мог бы. Злое зелье — вино. К вечеру боярин Репьев пришел. Государю доложился честь по чести. Допросил я боярина Пронского, и слуг его... «И в палатах кого потребовалось, государь, когда дозволишь рассказать?» «Дозволю». Борис на жену посмотрел вопросительно. усти уж успокоилась, а все равно за него цеплялась. Да Бори и не спорил. Ему и самому рядом с женой спокойнее было. «Послушаешь ли, радость моя?» «Послушаю, Боренька». Самое интересное, от отчего боярыня покушаться на тебя решила, да как во всем этом замешана оказалась». Боярин Репьев на государыню покосился, но промолчал. И не Любава делами государственными интересовалась живо. И это интересуется. Ну так что ж, главное, с советами до да указаниями не лезет. А еще Анфиса говорила, «Государь у них с Никитой на свадьбе быть обещался» и крестным отцом ребёночку стать. Как уж она добилась этого, не сказала, а только понял боярин, что с государыней Устиньей договорилась невестушка. Ну, когда так, и ему не в тягость что-то рассказать. Присаживайся, Василий Никитич, рассказывай, да кваску себе налей, когда захочется. Боярин не отказался, и кваску плеснул, и выпил, Устал он за день, почитая, и не присел ни разу. Дело такое, государь. Бояриня Пронская с невесткой своей близка была. Как овдовела Степанида Пронская, так и завела она по любовника молодого. Уж прости, государыня. Устья только рукой махнула. Вот уж нашел, чем удивить. И не такого она в монастыре повидала. А молодых любовников прельщать надобно. Или самой моложе казаться, или деньгами их улещивать, или еще чем, подарками дорогими. И с этим согласны были присутствующие. Любовь, там уж понятно, не знаешь, кого полюбишь, а просто так плоть потешить. Мало кто из парней молодых на такое бесплатно пойдет. Вот невестка ей помогала. Или боярыня невестки родила. Сводила она невестку свою с теми, кому услуги ведьминские были надобны. Список я составил. Государь вот приказал перебелить начисто. «Оставь, — почитаю потом. — Что за услуги? Ох, государь, кому зелье надобно было, чтобы у мужа твердость повышалась, кому наоборот, кто для молодости себе зелье брал, кто и приворотными не брезговал». Там отдельно те, кто яду ведьма заказывал. Оставь, посмотрю. Потом решать будем, кого казнить, кого помиловать. Вот государь боярыни Пронская, от того и денежка шла. Небольшая, да вкусная, и зелье ей ведьма давала бесплатно. А тут ведьме-то, и конец настал. Может, поплакала бы боярыня Пронская, да и смирилась, но тут у нее, как на грех, любовь приключилась а от любви дуреют бабы. Устя с этим и спорить не собиралась. Дуреют? Не то слово, как дуреют. И рука сама собой на живот легла. Прости, малыш, дура у тебя мама. А только ежели бы опоздала она сегодня, ей бы потом жизнь не в жизнь была. Всё одно бы сошла она в могилу за мужем любимым. Уж прости, государыня, а только... Захотелось боярыне к себе любовника присушить. А ведьмы-то и нет, и получается у нее, что ты ведьму в могилу свела. Устья только головой покачала. «Я-то почему?» «Самому бы знать хотелось, а только говорила боярыня, что с тебя все началось». Устинья только головой покачала. «С меня ли? Или с того, что Федьку они женить решили?» «Прости, Боренька, я бы и правда не побрезговала ведьму извести, а только меня там и рядом не было». Борис только рукой махнул. «Не обращай внимания, устёнушка». «А на меня-то, боярыня, зачем покушалась? А ли я тоже ведьму какую казнил, да и не заметил?» «Нет, государь, ты на Устинье Алексеевне женился, а боярыня...» «Слепому видно, что для государыни ты жизни дороже». Тут уж покраснели все: и боярин, и Борис, и Устинья, а только говорить-то все равно надо. Вот потому государь на тебя и покушались, подумала бояриня, что твоя смерть для государя не мучительнее всего будет. Не ошиблась. Устя тихо-тихо шептала, только Борис все равно услышал, и такая нежность его затопила. Как же повезло ему. Уж и не рассчитывал он на такое счастье, что его самого полюбят. Ради него, не ради короны, не ради власти, али связей каких. Пусть он сам дорог. Никто другой ей рядом не надобен. И смотрит она на него сияющими глазами. И не играет. Таких, как боярыня Пронская, не обманешь. От них и захочешь скрыться, так не получится». «Счастье моё!» Боярин Репьев откашлялся, царское чете напомнил, что ни одни они в покоях. Улыбнулась Устинья, пальцы с Борисом переплела. «А нож у неё откуда, боярин?» «А тут другая история начинается, государыня. Ведьму-то извели, а дела её поганые остались. Никуда от них не деться. Ведьма это вроде как чернокнижница была». А чтобы книгу эту самую перенять, надобно принести в жертву того, кто от рода чернокнижников останется. Чтобы, значит, через общую кровь книга хозяина поменяла. И принесли они в жертву сестру мою, Аксинию, потому как Фёдор ведьми родственникам приходился, хоть и дальним, и более от рода никого не оставалось. Верно, государыня. Догадалась я, боярин. Только Варвара Раинская могла мою сестрицу глупую и спокоев увести, а боярыня Степанида тому способствовала. И снова верно, государыня. Раинские и Домышкины родня, хоть и дальние, да и пронские через ведьму. И всем им появление на свет новой ведьмы выгодно было. Неудивительно, боярин, кто Аксинью-то сманил. Варвара Раинская сама не успевала везде — Полетела она к Мышкиным. Боярин Фома хоть и собирался, а пока мест боярышню в монастырь не отправил, так Варвара ей и предложила ведьмой стать, за себя отомстить. Не пришлось долго уговаривать. Борис поморщился даже. Вот ведь Вивея и Устинья внешностью похожи очень. А только там, где Устинья сто раз подумает, Вивея без раздумий сделает. И совесть ее мучить не будет. С чего бы? Она ж достойна всего, в том числе и трона, и короны, и плахи. Вот куда бы ей самая прямая дорога. А боярыня Степанида тем временем, как Синье отправилась и увела ее из палат государевых. Две девицы, две дурочки. Не проще ли было Аксении предложить книгу приручить? Обиды и зависти у нее бы на четыре книги хватило. «И про то я, боярина до холопов, спросил государыня. Холопы видят много, только молчат. А тут радость им выпала за всё поквитаться. Не любили они Пронскую-то, ни Евлалию, ни Степаниду. Как разговаривали Раинская с Пронской, так и решили, что Аксинья глупа слишком. Рано или поздно она б тебе во всем призналась. Обида у нее временная, а привязанность к семье постоянная». Устя всхлипнула, лицом в ладони уткнулась. «Ох, Аська!» Переглянулись мужчины. Боярин головой покачал, мол, потом я тебе, государь, все подробнее обскажу. Думали бабы и кого, и как, да только Аксинья слишком уж глупо им показалась. Даже не в её привязанностях дело, а просто с дурой свяжешься, так потом бед не расхлебаешь — Лучше уж никакого друга, чем дурак. Дальше уж вовсе просто было. Степанида сестру твою государыня привезла. Варвара с Вивеей за книгой заехали. Варвара от мужа знала, где та лежит. Да и Любава говорила. Вивея мышки на книгу в руки взяла. Варвара собой рисковать не хотела. Боялась она, что книга разум ее сожрет или еще как подчинит. Знала и боялась. Так что книгу Вивея брала, а Варвара... Когда б что не так пошло, у них еще Аксинья была. Книга и ее признать могла. Стервы. Потом что-то не так пошло. Вроде как перехватили ведьм, да и уничтожили. А боярыня Степанида? Ее там и не было как раз. Ей любовник весточку прислал. Она к нему и кинулась. Устья только головой качнула. «Столько боли, столько смертей! И ради чего?» Боярин Репьев только головой покачал. «Дуры! Вот как есть дуры, государыня!» Устинья и не сомневалась. Как боярин откланялся, она на Бориса посмотрела. Муж ей влюбленным взглядом ответил. «Устёнушка моя, радость моя!» Боря, любимый, я для тебя и правда жизни дороже. Знал он ответ, а все ж, Усти ему навстречу потянулась. Я бы без тебя умерла. И так это прозвучало, что у Бориса по спине холодок пробежал. Любимая моя, радость моя. Сколько слов на свете придумано? а для того, чтобы чувства свои выразить, всё одно их слишком мало будет. И смотрят двое в глаза друг другу и понимают, что жизнь у них одна на двоих, и сердце на двоих одно, и дыхание тоже, не жить им друг без друга. И губы встречаются, и руки переплетаются, и столько нежности в тихом шепоте. Всё у них еще будет, и закаты, и восходы, И радости будут, и неурядицы, без которых жизнь не обходится. А только вспомнит Устинья, как могла мужа потерять, и замолчит. Вспомнит Борис, как жена жизни своей не пожалела, на его убийцу кинулась, и тоже промолчит лишний раз. И поссориться им не удастся. Всё у них хорошо будет».